Глава 15 «Все давно продано. Ты бы еще весной пришел». «А что там хоть было-то?» «Понятия не имею». «Ясно». Разговор с заведовавшим местной камерой хранения здоровяком ожидаемо не дал никаких результатов, так что я вернулся в главный зал приюта, рассеянно кивнул дежурившему возле стойки администратору, после чего на несколько минут задумался, глядя на ближайший столик. Переход из Алсахамры отнял у меня достаточно много времени и сил. Ноги противно гудели от усталости, желудок время от времени жалобно бурчал, а сгустившиеся за окном неопрятные зимние сумерки вызывали безотчетное желание снять номер, устроиться с кружкой пива возле разожженного камина и как следует отдохнуть. Это стремление было вполне понятным. Реализовать его не составляло особого труда, но мне очень хорошо запомнились слова Валаха, рассказывавшего про бесчинствующих в округе разбойников. С одной стороны, убивать отправляющегося за добычей авантюриста не имело особого практического смысла, с другой, имевшаяся у меня экипировка однозначно стоила кое-каких денег, и рядом вполне могли найтись желающие ее получить люди. Возможно, потенциальные грабители шли за мной от самого города и сейчас пили пиво за одним из соседних столов. Возможно, расслаблялись в каком-нибудь номере, дожидаясь отмашки наводчика. Как бы то ни было, а сбрасывать со счетов эту угрозу я не мог. Дерьмо. «Вам что-нибудь нужно, господин?» – спросила остановившаяся рядом официантка. «Будете ужинать?» «Да, буду». «Идите за мной. Вам нужна комната?» Нет, комнату не надо, только ужин. Как скажете, что принести? А черт его знает, салат какой-нибудь, если есть, и яичницу. Одну минутку, господин. Пока я сидел за столом и ковырял доставленную разносчице еду, мои мысли наконец-то улеглись по нужным полочкам, обретя необходимую стройность. Безотносительно того, были в округе разбойники или нет, пренебрегать осторожностью не стоило. А если учесть, что мое зрение давало возможность свободно ориентироваться в темное время суток, то уходить из приюта следовало сразу после ужина, несмотря на всю накопившуюся усталость, лень и желание как следует выспаться в теплой кровати. Сделав такой вывод, я заказал кружку пива, устроился поудобнее и прикрыл глаза. «Господин, не желаете снять у нас комнату?» «Нет», – буркнул я сонно косясь на незнакомую женщину, с чего-то вдруг решившую подойти к моему столу. Отдохну чуть и все. Если хотите отдохнуть, мы... Я пиво жду. Можно мне спокойно выпить? Да, конечно, господин. Стремление хозяев заведения продать своему гостю лишнюю услугу было вполне понятным, однако вызывало безотчетное раздражение и легкую обиду. Впрочем, у меня хватило мозгов не лезть в чужой монастырь со своим уставом. Догадавшись, что поспать мне не дадут, я мрачно допил свое пиво, расплатился за ужин и вышел во двор. Ночь встретила меня порывами холодного ветра, мокрым снегом, а также доносящимся откуда-то со стороны конюшин жизнерадостным хохотом. Я прислушался к чужому веселью, завистливо вздохнул, после чего двинулся к воротам. Войти в нужный ритм оказалось непросто, однако минут через двадцать... Мне удалось настроиться на правильную волну, забыть об уютной таверне и сконцентрироваться на ходьбе. Под ногами нудно хлюпала жидкая грязь, с неба сыпалась пропитанная водой крупа, но в целом все было не так уж плохо. Я без проблем ориентировался на местности и уверенно шел по абсолютно пустой дороге, мало-помалу приближаясь к цели. В свое время Арам вел нас к Серой речке через безлюдные поля, но показанный Нурланом путь оказался гораздо более удобным. Мне не приходилось продираться сквозь густую траву, скорость передвижения оставалась максимальной, а сил тратилось заметно меньше. Впрочем, 30-километровый марш-бросок все равно вымотал меня до невозможности. Когда впереди нарисовались знакомые скалистые берега, я забрался в первое попавшееся укрытие, расстелил на камнях одеяло, закутался в плащ и отрубился. Пробуждение вышло максимально гнусным. За несколько часов холод основательно пробрался в мое тело, мышцы задубели, а в горле поселилась нудная, тянущая боль, вызвавшая нехорошие мысли о подхваченной ангине. Температура пока что оставалась в пределах нормы, силы частично вернулись, но самочувствие все равно было отвратным. «Вот дерьмо! Твою же мать!» Ситуацию усугубляло то, что я до сих пор не озаботился покупкой нормального котелка и никак не мог приготовить себе какой-нибудь суп или другое горячее блюдо. А промочивший все вокруг дождь на корню убивал возможность разведения костра. Дерьмо. Сделав небольшой комплекс разминочных упражнений и немного согревшись, я допил плескавшуюся на дне бурдюка воду, спустился к реке, а затем остановился у самого края потока – наблюдая за медленно проплывающим куда-то вдаль мусором. Когда-то давно серая речка едва не отправила меня на тот свет, но с тех пор прошло очень много времени, и сейчас передо мной открывалась изумительная возможность проверить свою ментальную защиту. В боевых, так сказать, условиях. «Это будет самая тупая смерть из всех возможных», вздохнул я, опускаясь на колени. «Ну что, есть тут кто живой?» Прохладная жидкость дотронулась до моего лица, попыталась забраться в нос, намочила волосы, но ничего не случилось. Я подумал о том, из-за чего вообще людям приходит в голову сводить счеты с жизнью, затем сделал несколько глотков и выпрямился, чувствуя странное разочарование. Обитавшая в воде сущность даже не подумала откликнуться на приглашение. А если учесть полное отсутствие звуковых галлюцинаций, тревожного воя и других прелестей долины – то вывод напрашивался сам с собой. Мой разум действительно трансформировался, научившись каким-то образом отсекать внешние угрозы. Наполнив бурдюк и вернувшись к месту ночевки, я запихал оцеревшее одеяло в рюкзак, навьючил его себе на спину и продолжил путь, желая как можно скорее добраться до одной из расположенных впереди деревушек. Горло чувствовало себя чуточку лучше — но общее состояние организма все равно вызывало вопросы. Нормальный отдых в теплом сухом помещении виделся мне жизненно необходимым. Дебильная идея. Нет бы спокойно перезимовать. Когда на горизонте показались ветхие домики, вокруг опять сгустились вечерние сумерки. Я подошел ближе к поселку, заглянул в парочку строений, но в конце концов плюнул на осторожность, выбрал одну из хижин и занялся сбором дров. Все мало-мальски похожее на растопку давно вымели другие авантюристы. Однако после долгих поисков мне удалось найти пару сухих деревяшек и кривоногий стул. Все это отправилось в старую закопченную печь, а еще минут через 10 я смог таки запалить труд, разжечь огонь и немножко расслабиться. Содержимое рюкзака было разложено на потрескавшихся кирпичах. По комнате стали распространяться запахи дыма и грязных носков, Но это не помешало мне зажарить одну из колбасок, съесть ее в прикуску с сыром, после чего устроиться возле очага, наслаждаясь струящимся оттуда теплом. Мысли начали окутывать приятный туман, глаза сами собой закрылись. На этот раз я проснулся ранним утром. Дрова давно прогорели, воздух наполняла легкая прохлада, однако в целом все обстояло гораздо лучше, чем день назад. Одежда высохла, мое самочувствие заметно улучшилось, и даже горло, тревожившее меня весь прошлый день, наконец-то успокоилось. Взамен пришло запоздалое осознание того, что этой ночью меня мог прикончить даже самый ленивый и тупой разбойник. Но я успешно отогнал прочь все соображения такого рода. Начало вылазки сложилось не самым лучшим образом, однако сейчас все стало на свои места, и переживать из-за допущенных ошибок было не очень конструктивно. Находясь в откровенно приподнятом состоянии духа, я плотно перекусил, не спеша собрался, вышел из деревни. После чего увидел вдалеке группу идущих мне навстречу людей. Так. Вокруг все еще клубилась ночная тьма. Рассмотреть меня никто из потенциальных врагов не мог, и я решил поступить самым надежным способом из возможных. Отступил в ближайший дом, затаился возле окна, после чего приготовился к драке. Замеченный мною отряд насчитывал пять или шесть человек, с вероятностью в 90% это были очередные авантюристы, которым я был совершенно до лампочки. Но лишний раз рисковать мне все же не хотелось. Несколько минут прошли в томительном ожидании. Затем до моих ушей донесли тихие звуки шагов и чей-то голос. «Дым! Здесь дым!» Наступила тревожная тишина, прерванная характерным чавканием сапог по грязи. Кто-то сошел с дороги и теперь аккуратно приближался к моему укрытию. «Стой, назад!» «Чего?» «Пошли отсюда!» «На хренах я вертел эту деревню? Уходим!» «Командир, но уходим, я сказал!» Этот маленький инцидент оказался единственным за все время путешествия. Минут через 30 я снова выбрался из хижины, убедился, что вокруг нет ни единой живой души, после чего двинулся в сторону маячивших на горизонте гор а спустя еще несколько часов оказался рядом с тем местом где когда-то давно располагался лагерь нашего отряда От вещей ничего не осталось все ценное давно растащили другие искатели приключений тело киррен также нигде не было видно кто-то неизвестный либо закопал оставшийся без присмотра труп либо попросту скинул его с ближайшего обрыва впрочем, тут могли постараться еще и дикие звери. Повинуясь безотчетному импульсу, я медленно обошел по краю всю площадку, внимательно рассмотрел уходящий вниз склон и валяющиеся у его подножия камни, после чего заметил в одной из расщелин завернутый в обрывки тряпок человеческий скелет. Маленький, неестественно выгнутый и успевший лишиться части ребер. Вот дерьмо. Зрелище оказалось тягостным. Я отлично помнил предательство Арама, помнил, какую роль в его планах играла Киран, но прямо сейчас видеть ее никому не нужные останки почему-то было неприятно. Дерьмо. Следующие полтора часа я занимался абсолютно неблагодарным делом, стаскивая к месту последнего упокоения авантюристки обломки скал и формируя из них небольшую могильную насыпь. А затем, чувствуя странное удовлетворение от проделанной работы, вернулся обратно на дорогу. Солнце уже скрылось за горизонтом, в воздухе ощущался вечерний холодок, но в целом погода откровенно благоволила моим замыслам. Темноты я не боялся, ночная вылазка в Рахалу казалась даже более оправданной, нежели дневная. Обрывая мои мысли, откуда-то издалека прилетел недобрый вой, громкий, протяжный и многообещающий. «Но привет!» Усмехнулся я, направляясь вперед. Давно не виделись. Путь до города занял не так уж много времени. Дорога была мне известна, никаких следов жизнедеятельности людей в округе не наблюдалось, а местные твари жили чуть дальше и не представляли для меня особой опасности. Я спокойно дошел до самых первых домиков, окинул пристальным взглядом пустую улицу и направился к тому особняку, где стояло зеркало с заключенной внутри него сущностью. В памяти начали сами собой всплывать воспоминания о моем предыдущем визите в эти края. Тогда я был ранен и безоружен, за мной гнались враги повсюду скрывались неведомые опасности, а сейчас... Зеркало стояло на своем привычном месте. Я не спеша подошел к нему, заглянул в темную поверхность, ничего там не увидел и легонько постучал по раме. «Эй, ты здесь?» По металлу проскользнула едва уловимая тень, но двойник так и не появился. – Выходи, разговор есть. В зеркале начали проступать очертания комнаты, но мгновение спустя все вернулось к исходному состоянию. Мой собеседник явно не горел желанием общаться с наглым гостем. – Хотел спросить, мы вообще можем как-нибудь помочь друг другу? Слышишь? Откровенно говоря, я и сам не понимал чего именно хочу получить. Возможно, это была всего лишь запоздалая реакция на давний страх или желание как-то самоутвердиться. В любом случае, затея с треском провалилась. Зеркало окончательно потемнело, и добиться ответа у меня не вышло. Ну и хрен с тобой. Когда я подошел к мосту через реку, вдалеке нарисовался бредущий куда-то малук. Здоровенный оборотень медленно двигался по мостовой, печально нюхал воздух и время от времени осматривался в тщетной надежде увидеть что-нибудь достойное его внимания. Нас разделяло больше сотни метров, так что я не стал убегать и прятаться, а всего лишь прижался к стене, думая о том, каким вообще образом могли появиться настолько странные твари. С одной стороны, для магического мира подобные вещи должны были быть вполне обычным явлением. Те же вараки служили ярким тому подтверждением. Однако в случае с змеей на лицо было чье-то осознанное вмешательство, а здесь все происходило само собой под влиянием внешнего магического фона. Или же нет? Могло ли случиться так, что одна из засевших в городе тварей попросту штамповала себе охранников, превращая незадачливых авантюристов в таких вот существ? Я вспомнил встреченных в Рахале магов, проводил взглядом уходящего Малука, после чего всерьез задумался. Перспектива стать безмозглым и вечно голодным зверем выглядела вполне реальной, а ментальное сопротивление в данном случае вовсе не гарантировало хоть какую-то защиту. Одним словом, мне следовало немного сбавить градус уверенности, вспомнить о том, что я нахожусь в одном из самых опасных мест долины, а также проявить разумную осторожность. В течение следующих 20 минут я действовал согласно этому принципу, внимательно прислушиваясь к шелесту ветра, стараясь не производить лишнего шума и незаметной тенью скользя между зданиями. Вокруг, как назло, ничего не происходило. Другие оборотни на горизонте не появлялись, Досаждавший мне в прошлый раз хохотунчик занимался своими делами и никак не давал о себе знать а более серьезные противники жили ближе к центру города, и встретить их здесь можно было только случайно. Во всяком случае, у меня сложилось именно такое мнение. Словно в ответ на эти мысли откуда-то издалека прилетел знакомый вой. Я вздрогнул от неожиданности, как следует выругался, после чего удвоил осторожность. Впереди показался смутно знакомый фасад, а еще через пару минут мне открылась нужная площадь. Храм стоял на своем месте, все такой же величественный, мрачный и пугающий. Хорошо, блин. Родившаяся еще в северной крепости идея неожиданно стала выглядеть гораздо менее привлекательной, чем раньше. Я внезапно осознал, что до сих пор имел дело с откровенно неказистыми противниками, которых не составляло труда отпугнуть за счет силы Лакарсис или же попросту обойти. Но в храме Сидело нечто гораздо более могущественное, и тот факт, что вся эта мощь являлась неразумной, вовсе не значил, что на нее действительно нужно было лезть. Откровенно говоря, прямо сейчас имело смысл развернуться, вынести ценности из пары симпатичных особняков, а затем уйти в Алса Хамру и еще раз подумать о будущем. В более спокойной обстановке. Так... Чувствовать себя идиотом, по доброй воле сующим голову в львиную пасть мне не хотелось. Но карьера идиота непонятно ради чего, пробравшегося в Рахалу, а затем с позором убежавшего обратно, также не выглядела пределом мечтаний. Дерьмо. Решив не пороть горячку, я спрятался в темном закутке между двумя домами и еще раз обстоятельно взвесил все аргументы за и против посещения храма. Чисто теоретически... Затея по-прежнему казалась очень интересной. При успешном раскладе у меня все еще была возможность получить колоссальный бонус к развитию или ощутимый запас ценностей. Вдобавок однажды мне уже довелось побывать в пропитанной ненавистью святыне, а затем выйти оттуда целым и невредимым. Да и вообще, как давно я стал таким осторожным? Ладно, рискнем. Приняв окончательное решение, Я выбрался из своего укрытия, добежал до храма и вихрем взлетел по мокрым ступенькам. Миновал приоткрытые двери, свернул за угол и остановился, вслушиваясь в собственные чувства. Запомнившегося мне потока злобы не ощущалось. Где-то на задворках сознания маячила некая абстрактная угроза, но легкая тревога по этому поводу ничем не подкреплялась, вокруг было слишком тихо и спокойно. Я вытер о штаны вспотевшие ладони, Глубоко вздохнул, после чего двинулся вперед, рассматривая мраморный пол, высокие потолки и расставленные вдоль стен скульптуры. Коридор сменился просторной галереей, которая повела меня по широкому кругу в обход всего здания. Висевших на стенах тряпок стало меньше, а рядом со статуями начали появляться окна, как пустые, так и закрытые разноцветными стеклами. Затем до моего разума дотянулась таки аура, засевшего в храме существа. По мыслям, скользнули отголоски чьей-то исступленной ненависти. Волосы на затылке сами собой шевельнулись, но ничего страшного опять не произошло. Хорошо. Центральный зал открылся передо мной случайно. Я увидел широкую арку, заглянул в нее и неожиданно оказался на пороге святилища. По периметру вместительной комнаты располагались тонкие черные колонны. Висевшие на них факелы давно погасли. Но лившегося откуда-то с потолка тусклого света хватало для того, чтобы рассмотреть безликую мужскую статую, простиравшую руки над огромной каменной жаровней. За спиной у статуи находился задрапированный тяжелыми портьерами выход, сразу же приковавший к себе мое внимание. Судя по всему, именно там могло найтись что-нибудь ценное. Овивавший меня поток ненависти усилился, однако я все равно двинулся вперед с любопытством, крутя головой. Взгляду постепенно открывались новые детали убранства. Выпуклые серебряные гравюры, расставленные между колоннами мраморные лавки, высвеченные на полу надписи. Все это смотрелось достаточно интересно, однако сегодня мне требовалось кое-что иное. Когда до статуи осталось несколько метров, излучаемая ею ненависть все-таки пробилась сквозь мою защиту. Я ощутил обжигающий поток чужой злости, ошеломленно выругался, но затем упрямо стиснул зубы, призвал божественный ветерок и шагнул вперед. Прохлада уверенно стерла терзавшие мою душу эмоции, вырвавшаяся из руки дымка дотянулась до скульптуры. Нервы обожгла вспышка невыносимой боли. Я ощутил присутствие голодной бездны, Ощутил совершенно чуждую силу, почувствовал, как сквозь меня льется нескончаемый поток бурлящего пламени, распахнул рот в беззвучном крике и начал терять сознание. Мир затопила тьма. Разум отключился под натиском противоборствующих сил, ноги подломились. Не знаю, что творилось в храме и сколько именно прошло времени, но в конце концов, сквозь окутавший меня мрак, стала пробиваться тягучая головная боль. Вслед за ней явился холод, мерзкий, волнами гуляющий под кожей, жадно тянущийся к внутренностям. Потом к холоду добавилась тошнота. Вот дерьмо. Кое-как встав на ноги, я с дуру мотнул головой и следующую минуту провел в позе эмбриона, пытаясь удержать внутри себя содержимое желудка, а также считая заполнившие весь мир звездочки. К счастью, регенерация и здесь доказала свою эффективность. Боль начала стихать, а вместе с ней прошла эта шнота. Я снова выпрямился, глянул на статую, потом дотронулся до жаровни. Аура ненависти исчезла, а закопченная бронза ответила на мое прикосновение лишь умиротворяющей прохладой. Так. Все еще не веря, что план действительно сработал, Я вызвал перед мысленным взором табличку с характеристиками, пробежался взглядом по зеленоватым строчкам, после чего озадаченно почесал затылок. Аскет. Восприимчивость к языкам 1. Призрачный меч 2. Улучшенная регенерация 2. Ночное зрение 2. Улучшенная регенерация ауры 1. Восприимчивость к тренировкам 1. Маг. Восприимчивость к магии 2. Медиум. Ментальная восприимчивость 2. Ментальное сопротивление 3. Проводник душ. Контроль божественной силы 2. Охренеть я себе чакры раскрыл. Изменения действительно оказались не совсем теми, которых можно было ожидать. Статусная полоска ничуть не увеличилась, зато навык ментального сопротивления взял еще один уровень, а вместе с ним в списке моих достижений появились сразу две восприимчивости. Правда, я так и не понял их суть. Лакарсис: уважаемая, а можно вопрос, почему эта душа не засчиталась? Ответа не последовало, но у меня возникло стойкое впечатление, что богиня почему-то очень недовольна моими действиями. Откуда пришло это впечатление, догадаться было не так уж сложно. Я где-то ошибся? На этот раз не случилось вообще ничего. Богиня явно расхотела со мной общаться и включила полный игнор. Тем не менее, спешно устроенная проверка показала, что распоряжаться ее силой я могу точно так же, как и раньше. Золотистая дымка охотно пришла на зов, спокойно дотянувшись до таинственной статуи. Вопреки запоздалым опасениям, это действие никак не отразилось на моем самочувствии. Обитавшая в храме тени исчезла с концами. «Исчезла», — пробормотал я, снова рассматривая табличку. «А навыки, значит, появились». Прилетевший откуда-то снаружи вой заставил меня встрепенуться и вспомнить о своей второй задаче — поиске сокровищ. В главном зале ничего похожего на драгоценности не было но теперь передо мной открылась возможность как следует обыскать весь храм. Алтарные чертоги, сокровищницу, покои высокопоставленных жрецов. 30 минут спустя мои радужные фантазии оказались безжалостно разбиты. Скорее всего, местные жрецы покидали свою вотчину в организованном порядке без суеты, так что никаких забытых ценностей мне не досталось. Более того, Я нашел всего одну вещь, которую имела смысл забрать с собой. В соседней со светилищем комнате на небольшой мраморной подставке лежал красивый черный нож, по лезвию которого разбегалась странная паутина бело-розовых прожилок. Других украшений на оружии не имелось, но оно выглядело очень качественным и в чем-то даже уникальным. Вряд ли это было действительно так, однако дарить свою добычу другим авантюристам я все равно не собирался пригодится. Сделав еще один профилактический обход и снова не найдя ничего интересного, я выбрался из здания, уселся на холодную ступеньку и погрузился в размышления. Хотя вылазка оказалась далеко не такой успешной, как планировалось изначально, она все равно принесла ощутимую пользу. В списке моих навыков возникли новые строчки – Я получил сразу пять или шесть незапланированных уровней, так что результат действительно был. А если был результат, то имело смысл повторить всю цепочку, которая привела к этому результату. Найду еще один храм. Уничтожу. Порыв ледяного ветра взъерошил мне волосы, вокруг сомкнулась наполненная холодом пустота, а мгновение спустя я ощутил, что куда-то падаю. Одну секунду, вторую, третью. Пока мой мозг пытался сообразить, что происходит, все уже закончилось. Падение оборвалось, тьма рассеялась, и я обнаружил себя стоящим посреди ночного леса. Возвышавшиеся рядом деревья загадочно шелестели листвой. Теплый воздух ласкал ноздри ароматом полевых цветов. До ушей доносилось мелодичное щебетание какой-то птицы, а высоко в небе сияла крупная желтая луна. Луна